Дея Нира. Незримые тени. Некоторые истории, словно натянутые нити между пальцев, сразу видно, где тут начало, а где конец. Другие повод испытать себя на терпеливость. Придется потратить немало времени, чтобы размотать весь клубок. Анна. Маленькая Анна исчезла темной холодной ночью. Ребёнком она была не самым послушным, но к ужину возвращалась всегда вовремя. Поэтому, когда после назначенного времени прошло ещё 30 минут, её мать и отец испытали тревогу. Громкие оклики её имени не привели ни к какому результату. Не оказалось её и в саду, ни даже в самом отдалённом его уголке. где Анна соорудила себе шалаш из подручных средств. Схлипывающая мать побежала к соседям, у которых была своя маленькая дочка. Но та испуганно вытаращила глазёнки и отчаянно тряся головой, заверила, что в последний раз переговаривалась с Анной через изгородь несколько часов назад. Поднялся настоящий переполох. И сейчас уже весь городок знал, что пропала маленькая девочка. Откликнулись все жители Скальной Гряды, но поиски осложнялись неумолимой темнотой. Доль поросшего лесом океанского побережья потянулись фигуры, озаряемые лёгкими отблесками фонарей и светильников. Давно жители Гряды не испытывали столь тягостного и беспокойного чувства. Их скромный патриархальный и домашний мирок был избавлен от волнений большой земли. Им удавалось сохранять спокойное добродушие в своих домах и сердцах. Здесь мужчины оставались мужчинами, а женщины женщинами. Ни одной родившейся здесь девушки не приходили в голову вопросы о возможном неравенстве или нежелании выходить замуж. Здесь все хотели иметь свой домашний очаг: работающего мужа, хорошую хозяйку-жену и стайку весёлых ребятишек. Детей тут особенно любили. Другое такое место на земле ещё стоило поискать. Судя по всему, богиня семьи и плодородия благоволила к местным жителям. Может, мужчины так и наравили приложиться к стакану. особенно пасмурными осенними или зимними вечерами в местном кабаке, а их грубоватые шутки могли смутить чьи-то невинные уши. Но при всём этом они были похожи в своём мировоззрении: мужчина глава семьи, её оплот и защита, женщина мать и заботливая жена, прощающая мелкие недостатки своему мужу. Помыслить о том, что кто-то из здешних мог похитить ребенка, казалось диким и невозможным. Так что пропажа маленькой Анны для небольшого городка стала настоящим потрясением. Ведь тут на свадьбы и похороны собирались все вместе, зная каждого по имени. Вместе смеялись и вместе плакали. Одиночество было не в чести. Каждый... то ободряюще похлопал по плечу отца Анны в ту ночь и твёрдым голосом говорил, что они её непременно найдут. В глубине души готовился к худшему. Знал это и сам отец девочки. Кристина, мать Анны, несмотря на попытки заставить её остаться дома, бесстрашно ходила с фонарём в тёмной лесной чаще, куда бы она Ни за какие деньги не пошла после захода солнца. Предания и легенды скальной гряды о потустороннем мире стали частью этих мест. Здешние убеждения покоились на диковинной смеси веры во всевидящего карающего бога и фантастическую природу их края. Их вера в ангелов и второе пришествие была столь же сильна, как и то, что в воде обитают русалки. А в лесу может поджидать его хозяин лесовик. Но сейчас любая страшная легенда казалась сущим пустяком. Быть матерью означало оттринуть любые сомнения и презреть страх за свою жизнь. Возможная встреча с лесным хозяином не могла остановить женщину, разыскивающую своё дитя. Все свои помыслы она обратила к другой матери. когда-то потерявшей своего ребенка. Сейчас ей могла помочь только Пресвятая Дева. Все молитвы и заверения посвящались ей одной. Время шло. Поисковые отряды прочесывали окрестные овраги и побережье вдоль и поперек, пока небо не затянуло густыми черными облаками, а луна и Мягкая заряяющая землю, словно большой светлячок, не скрылась из вида. Ночь поглотила всех, кто попал в тот миг под сень её тёмного покрывала. Пришлось отложить поиски до раннего утра, чтобы возобновить их с первым лучом солнца. Что и говорить, убитые горем родители не сомкнули глаз до самого рассвета. Впрочем, как и большая часть жителей скальной гряды, Давно здесь не происходило подобного, и, уже вернувшись домой, многие отцы, даже те, кто обычно скупились открыто проявлять чувства, обняли своих детей, ощутив прикосновение первобытного страха сродни тому, что испытывают животные, потеряв детеныша. Этот инстинкт стократно усиливался у людей, познавших долг родительского обета и бесконечной текущей непреодолимой силы родительской любви. Раннее утро выдалось туманным. На берегу клубились белые нити, мешавшие видеть. Но скоро рассвет вошёл в свою полную силу, и серая тьма отступила перед беспощадным огненным светилом. Люди встретили солнце с ликованием и горячими молитвами. Отлив только начался. Поэтому было решено исследовать ту часть мыса, которая была потоплена вчера ночью. Вода постепенно отступала, обнажая обломки скал и нагромождения камней, с намотанными на них водорослями. Под ногами то и дело пробегали крабы, суетливо покачивая клешнями, а потом в панике метались взад-вперёд, испуганно косясь на незваных пришельцев. Но людям было не до этого. Они пристально вглядывались во все пригорки и углубления, созданные силой океана. Под тяжестью сапог хлюпала вода и потрескивали раздавленные пустые раковины. Сейчас эти звуки не приносили того умиротворения, которое возникало от обычной прогулки вдоль океанской кромки. Над спокойной поверхностью воды неслось надрывное Анна, Анна, теряясь, исчезая в солнечных бликах и брызгах. Когда берег стал понемногу уходить наверх, превращаясь в утёс, на лица людей опустилась тень. Они продолжали поиски, но надежда таяла с каждым шагом, совсем как тот туман, что ранним утром покрывал побережье. Этот утёс был так велик, что казался необъятным и бесконечным. Если бы какой-то слабый человек оказался под этой отвесно нависающей громадой во время прилива, то сразу бы стало ясно, каков будет исход. Человеку ни за что не забраться наверх, ни ухватиться пальцами за скользкие камни. Его неизбежно собьют с ног. накроют тяжёлые потоки солёной воды и утащат в тёмные глубины. Люди боялись произнести вслух то, что так хотелось сказать. Они смотрели вниз и тщетно пытались найти следы маленьких ног, хотя это и было невозможно. Они это знали и всё же продолжали смотреть, пусть даже против всякой логики. Если Анна и прошла здесь, То неукротимая мощь океана давно стёрла все следы. Сколько бы раз тут ни ступали люди, всякий раз они своими глазами видели, как меняется отмель. Сейчас вода уже далеко ушла, но люди знали, что это ненадолго. И спустя несколько часов неумолимая приливная волна вновь захлестнёт песок и камни. Оставалось совсем немного времени, Екли драгоценные минуты одна за другой набегают друг на друга. И с этим тоже ничего нельзя было поделать. Если бы сейчас кто-то проник в головы этих сосредоточенных на поиске маленькой девочки мужчин и женщин, он бы услышал: совсем одна, совсем одна. Не уберегли малютку, напрасно ищем. Отдала душу Господу. Бедный ребёнок. Какие обрывки мыслей носились в их головах, словно стая взбудораженных пчёл. Лица были одинаково напряжены и сосредоточены. Анна, Анна! Изгливые чайки носились над берегом, собирая оставшуюся после отлива рыбу, заполвая на отмель в прибрежные впадины и ямы, глупые рыбёшки становились вскоре добычей прожорливых птиц. Отец Анны шёл впереди. Иногда у него сдавливало в груди и перехватывало дыхание. Как же так, думал он. От отчаяния и бессилия подкашивались ноги. Он чувствовал себя столетним стариком, неспособным передвигаться. Внезапно океан словно распахнулся перед ними. Они обогнули скальный мыс, где в самом его конце Учё сделал резкий поворот и затем совершал свой плавный спуск к воде, чтобы слиться с береговой линией. Ещё 200 шагов, и перед ними вновь возникнет лесная чаща. Вот и погода снова начала портиться. Пока они шли, солнце, словно устав светить всё утро, стало готовиться к обеденному отдыху. Уже собрались пухлые молочно-серые облака, а вскоре упали первые капли дождя. Отец Анны внезапно резко остановился, как-то безумно и обречённо поглядел на следовавших за ним людей. Ком в горле мешал ему. Наконец, он справился с ним. "Эй, Мартин", сказал один из мужчин. "Скала кончается. Сейчас выйдем к просеке". Мы как раз ещё не смотрели у торфяных болот. Да, вижу, обронил тот глухо. Стараясь не замечать исполненных жалости взглядов, обращённых на него, он пошёл дальше, чувствуя, что неожиданная ярость закипает в нём. Что они так смотрят? Надежда ещё есть. Злясь на них и на себя, он прекрасно осознавал причину этой злости. Ему было страшно так, как никогда прежде. Ещё и проклятый дождь усиливался, извергаясь из серых облаков. Морось дождя смешивалась с сикянской поверхностью, становясь новым прохладным клубком тумана, мешавшим видеть. У подножия скалы, где обнажился песок и камни, вдруг открылось углубление, словно странная ухмылка на базальтовой плите. зиявший как беззубый рот. А потом события завертелись словно представление на рыночной ярмарке. В тёмном проёме из неоткуда возникла маленькая девичья фигурка. Будто по мановению волшебной палочки перед смертными предстало мифическое морское создание. Её длинные тёмные волосы облепили её плечи, падая на грудь. Платье было мокрым, а подол грязным. На ножках ни башмачков, ни чулочков. Лицо казалось бледным, застывшим, но глаза на этом лице были живыми, чёрными и огромными. Все остолбенели от неожиданности, замерли как вкопанные, ведь у каждого мелькнула мысль о том, что это невозможно. Она не настоящая, это видение. Они слишком долго её искали, вглядываясь во тьму, в воды океана, и теперь проклятая усталость даёт о себе знать. Но всё это прошло через секунду, а затем у всех одновременно вырвался не то вздох, не то крик. Все к ней бросились, заговорив разом, принялись растирать её холодные ручки и ножки. Закутывая в теплую шаль. Ну, а отец и вовсе чуть не умер от радости Прямо там, на пустом берегу. Он подхватил ее, как перышко, Прижимая к плечу, Задыхаясь от переполняющих его чувств, Не переставая повторять ее имя, И уже не отпускал до самого дома, Неся ее на дрожащих от волнения, Но сильных руках. Вот так маленькая Анна И нашлась. Сперва никого не смутило, что она молчала. Слишком много пережил этот ребёнок, и всем была понятна её неразговорчивость. Но она продолжала хранить молчание и на второй день, и на третий. Когда ей заглядывали в глаза, то казалось, будто она смотрит не на человека, а сквозь него. Тут уж родители снова забеспокоились. решили позвать священника он прочёл несколько молитв окропил святой водой весь дом и саму анну девочка никак не реагировала на это действо но как только священник ушёл она подняла голову и зрачки её расширились голубые глаза снова стали чёрными совсем как тогда в пещере плотно сомкнутые губы разжались И тут Анна медленно, но чётко произнесла каким-то чужим, низким и спокойным голосом: "Он умрёт, как только увидит яркий свет". Кристина, несмотря на бесконечное счастье от того, что дочь нашлась живой и невредимой, всё же ощутила, как по спине внезапно пробежал противный холодок. Куда делся нежный голосок её дочурки? Что ты сказала, милая? Лицо Анны напряглось, по телу прошла сильная дрожь. Её широко распахнутые глаза были прикованы к двери, через которую только что вышел священник. Он скоро умрёт. Мать так и залилась слезами. Глаза девочки казались стеклянными, холодными, а голос был страшным, словно доносился из подземелья. С тех пор, как малютка появилась в доме после своего исчезновения, она ни разу не улыбнулась, а тут ещё и это. Мартин, сломя голову, помчался в город и привёз лучших врачей, которых смог отыскать. Все смотрели Анну по очереди и ничего опасного не нашли. Физически она казалась абсолютно здоровой. К тому же Девочка вновь заговорила своим обычным детским голоском, поэтому врачи вынесли вердикт. Анна пробыла сутки в холодной пещере и ни с кем не разговаривала. Изменение тембра голоса было связано именно с этим. Волноваться было не о чем. Она и в самом деле стала такой, как прежде. Румянец вновь заиграл на ее щеках, вернулся аппетит. но родители никак не могли взять в толк, что же с ней приключилось. Расспросы ни к чему не привели. Анна повторяла одно и то же. Она заигралась на берегу, а когда стемнело и вода начала подниматься, она испугалась и спряталась в пещере. Было темно и страшно, а больше она ничего не помнит. Так все успокоились. Анна была дома, целая и невредимая. Жизнь снова неспешно потекла своим чередом, только как-то утром зашла соседка навестить Кристину и рассказала последнюю новость. Священник, что приходил к Анне, скончался накануне от удара молнии. Эту историю Анна слышала множество раз. Странные, загадочные происшествия из её детства Когда-то её исчезновение взбудоражило скальную гряду. Но ещё больше, чем её счастливое спасение, жителей городка потрясла другая, более пугающая новость. Малютка Анна начала предсказывать будущее и видеть больше, чем доступно простым смертным. С тех пор ни она, ни её семья не знали покоя. Соседка, охая и вздыхая, поведала историю со священником на городской площади торговки грушами та поделилась новостью с товаркой по прилавку ну а к вечеру скальная гряда гудела как встревоженный улей всем была страсть как интересно выяснить главное это дар небесный или же что гораздо хуже бесовский кто знает что произошло с девочкой в тьме И какие силы смогли защитить её, одинокого заблудившегося ребёнка от холода и смерти? В каждом доме, от мало до велика, с пылом обсуждали столь волнующее событие. Во-первых, в прежних местах редко случалось подобное, а это значит, что любое происшествие было похоже на то, как если бы в тихий пруд некто забросил гигантский камень. Во-вторых, не каждый день сообщают, что обычная, весёлая прежде девочка начинает впадать в транс и говорит мужским голосом о гибели служителя Господа. И что ещё интереснее, говорить истинную правду. После случая с предсказанием о смерти священника, Анна также поведала одной бездетной паре, безуспешно пытавшейся завести ребёнка вот уже много лет, Скорое его рождение. «Это будет мальчик с родинкой на лбу», — предрекала она. «И вот, пожалуйста!» — вскоре оказалось, что девчонка права. Разговоры дошли до городского судьи, и чтобы предотвратить волнение в городе, он решил испытать ребенка. В обычном своем состоянии девочка походила на своих сверстниц, и ничто не выдавало в ней тихо. сверхестественных способностей. Анна послушно отсидела всю церковную службу и даже трогательно спела несколько псалмов. Не испугалась она ни святой воды, ни причастия. Стало быть, ничего демонического в ней быть не могло. Все вздохнули с облегчением. Значит, девочка была отмечена особым даром божьим. который должен утешать простых людей. Теперь не проходило и дня, чтобы у порога дома родителей Анны не собиралось десяток человек. Кто-то выходил оттуда счастливым и довольным, кто-то задумчивым, но случалось, что и рыдали на взрыв. Сама девочка после того, как она заглядывала в судьбы других людей, могла чувствовать сильную слабость. и порой теряла сознание. Мать всё переживала за неё и говорила отцу, что этот дар божий доведёт ребёнка до погибели. Впрочем, Анна довольно быстро приходила в себя, словно ничего не случилось, и вновь с готовностью заглядывала в человеческие судьбы, читать тайны которых стало её призванием. Также она вскоре поняла, что не нужно говорить людям всё то скрытое, что ей удавалось узнать, будто какая-то мудрость открывалась ей вместе с каждым новым видением. Кои где она старалась смягчить жестокую правду, но радостные события всегда сообщались в полной мере. И хотя людей немного пугало то состояние, в которое она впадала, Всё-таки любопытство и благодарность за приоткрытую завесу их судеб оказывались сильнее. Девочка никому не отказывала в помощи, и люди в своём большинстве всегда искали возможность отблагодарить её. Один богатый фермер подарил семье Анны корову, и теперь у них всегда было свежее молоко. Состоятельные горожане не оказывались в долгу. и всегда оставляли щедрое вознаграждение. Погоди, Кристина, растерянно говорил отец, обращаясь к жене, показывая на довольно большую сумму денег, скопившуюся в деревянной шкатулке. Будет нашей дорогой девочке доброе приданое, как вырастет. Выдадим её за самого лучшего жениха в округе, самой Анне. Мысля о замужестве не приходили ни в 10, ни в 15. Не в двадцать лет. Хотя она и превратилась в привлекательную девушку, ни один мужчина не волновал ее воображение. Ее искренним желанием стало помогать другим людям, утешать их и спасать, если это казалось возможным. В свою же судьбу она предпочитала не заглядывать, но не потому, что страшилась ее. Все должно было идти своим чередом. Слава о предсказательнице скальной гряды разнеслась повсюду. К ней ехали за помощью, утешением и советом. И Анна терпеливо принимала всех, хотя порой ей давались тяжело ее откровения. С возрастом она стала видеть еще больше. Образы становились более четкими, целостными и ясными. Все чаще ее видения приобретали вид истории, в которой переплетались судьбы других людей, незнакомых ей, это было волнительно, увлекательно и страшно. Но она не допускала и единой минуты, будто может оставить заниматься тем, чем занималась с детских лет. Когда Анне исполнилось 22 года, в ее черных волосах появились яркие белые пряди. «Деточка, ты...» «Принимаешь все близко к сердцу», — говорила ей мать. «Такая ты добрая, всем готова помочь, замуж бы тебе выйти, и я успокоюсь. Вот отец смотрит на тебя с небес и готова поклясться, молит всех святых о твоем благополучии». Но Анна лишь улыбалась уголками губ. «Если бы она могла, то рассказала бы о мире бесчисленных духов». о том, как на самом деле устроены жизнь и смерть, но она не имела права. Когда-то в мраке холодной пещеры она дала одно обещание и нарушить этот обет означало пошатнуть хрупкое равновесие. Теперь они жили в каменном домике увиттым плющом и дикими розами, построенном на месте их старого деревянного Вставала Анна ещё до зари, чтобы распахнуть всюду ставни и впустить свежий морской воздух в дом. Затем она обязательно совершала прогулку вдоль берега, любуясь восходящим солнцем и пробуждающимся океаном. Прогулка была делом привычным, но необходимым. Запах морской воды, солёного ветра и водорослей, занимающий не смелый рассвет, проясняли мысли и чувства лучше всего в такие мгновения, они были наедине с океаном. Он, огромный, синий, отражающий в себе целое небо, грозный в своём гневе, но неизменно завораживающий. И она, маленькая девочка из прибрежного городка, молчаливая хранительница тайн, которые её посвятили неведомо за какие заслуги. Солнце медленно загоралось где-то там, за далеким горизонтом. Песок и камушки хрустели под ногами. Анна обожала эти шорохи, всплески, движения волн в спокойную погоду. Или, напротив, нервные резкие движения воды стоило пробудиться сердитым северным ветрам. Она черпала силы, глядя в черный омут океана, чувствуя дыхание воды, ее сердце. необъятную таинственную магию, ту, что была с начала времён. Когда-то Анна взяла часть этой магии, потому что так было назначено. Ей доверили один из секретов, скрытых от большинства людей, чтобы сделать этот мир чуточку лучше.